А нужен ли биологический рост и деление? Мозг впервые усомнился в важности своей первичной цели. Да, он может достигнуть ясли, он может поразить мозг одного ребенка врагов и стать вдвое больше, затем разделиться на две части и поразить еще двоих детей, это уже четыре, и в конце концов будет легион, способный охомутать разум людей, чтобы начать достижение своей следующей цели порабощение мира. Но что, если кто-то против его воли, в каком симбиозе с носителем восстал против воли господ этого рейха? мозг подумал, что когда части его, уже ставшие самостоятельными после роста и деления, начнут управлять своими носителями, то именно там тоже может возникнуть опасный для его планов симбиоз. И сейчас, когда он видел, что может порабощать людей без прямого контакта, а посредством слов взывающих к обуревавшим людей инстинктом, то нападение на ясли можно отложить. Сейчас важнее и перспективнее заражать людей идеей, харизмой своей необздуманной лжи, ненависти решимости поставить окружающий мир на колени. Люди ведомы, людям нужен корм, они питаются ненавистью, как он страхом носителя. И он один способен влиять на их порывы и мысли. Мосс верил, что он велик. Он верил, что он исключителен. И это лишь не лишнее доказательство того, что лишь его сущность достойна того, чтобы судьба всего мира была верна лишь ему одному. Ганс окинул взором толпу. Выступление орущую и тянущиеся руки после очередной порции слов. Их стало больше. Все больше людей заражены. Вон и еще приближается к ним четверо. Ганс, стоя на импровизированном пьедестале в виде деревянного ящика, улыбался, чувствуя себя избранным для великой миссии и ощущая, что его господин, поселившийся в голове, доволен результатом. Хорошо. Очень хорошо. Наши идеалы и устремления преданы забвению. Нас кормили пустыми обещаниями и говорили нам о грядущем. Но где оно? Запомните. Судьба будущего. И то, каким оно будет, вершится здесь и сейчас. В этот самый момент, и именно вами, вы кузнецы настоящего Железного Рейха. В ваших руках сила и воля взять то, что он принадлежит нам по праву. И я не обещаю вам, что что-то вам дам, как это обещали вам предавшие нашу идею, изнеженные мнимой безопасностью после сговора с врагами властителя Четвертого Рейха. Я ничего не собираюсь вам дать. Ждать исполнения, обещаний и ожидания милости. Есть удел слабых и недостойных. Я ничего вам не собираюсь обещать, я ничего вам не даю. А я лишь скажу вам, возьмите! Сокрушите слабых, обретите заблудших. Этот мир принадлежит нам по праву избранных. Так нечего ждать, когда нам кто-то что-то даст. Жизнь есть борьба. И лишь в борьбе мы урвем жизненное пространство и ресурсы, которые под дикой несправедливости воли, низшего оттребья и мутантов, а также по причине инертности и бездеятельности наших трусливых начальников принадлежит сейчас не нам. Так возьмите это, вы сильны и несгибаемы, вы избранные. И снова восторженные вопли, скинутые руки, улыбки, словно от сладкого дурмана. Подвергившись гипнозу этих слов людей. И снова Ганс стал с удовольствием окидывать их взглядом, готовя очередную порцию наркотической инъекции его речи. Он снова обратил внимание на тех четверых. Они не дошли до толпы его сторонников и стояли теперь в стороне. Почему? Ганс посмотрел на них внимательнее и вдруг замер. Среди них стоял враг. И его человеческий приспешник. Они здесь. Они все-таки живы, и они все-таки нашли его.